Глава 16. Италия Бальцану. Тарек, будучи уже давно в бизнесе, прекрасно знал, что вечерние звонки обычно не к добру. Все же у подчиненных есть инстинкт самосохранения. Они не будут звонить человеку, на которого работают после шести вечера, если все в порядке, рискуя вызвать на себя его гнев. Все дела такого рода вполне могут дождаться 9 утра, когда о них и будет доложено. Так что раздавшийся в начале девятого вечера звонок заранее его встревожил. Теоретически, правда, это мог быть и Фердаус или его старший сын Амаль, но все же они, прекрасно зная, как отец нервно реагирует на вечерние звонки, и всегда старались звонить до шести вечера. «Молодцы сыновья, берегут его здоровье!» Взяв труп, он услышал. Сеньор Альхаш, это Адриана. Тут у меня есть определенные новости». Несколько минут назад к объекту, за которым мы наблюдаем, подъехало шесть машин, на которых приехало 15 человек бандитского вида. Каждый прибыл с достаточно тяжелой на вид спортивной сумкой. На предприятии их явно ждали и были им рады, значит, это точно свои. Войдя внутрь, они принялись распаковывать сумки. Конечно, не могу сказать, что там еще есть, но сумки не слишком похудели, когда из них достали лупары». Тореку, слышанное, конечно же, очень не понравилось. «Эх, Джина-Джина!» — подумал он. «Тянул, тянул зачем-то, а теперь, похоже, Коста что-то пронюхал». «Может ли это быть просто смена охраны?» — спросил он. «Нет. Все эти дни смена охраны проводятся в 8 утра строго по расписанию. Да и сейчас, когда эти пятнадцать человек приехали, никто не собирается уезжать. Сами же знаете, как это бывает, когда охрану сменяют. Люди тут же рвутся домой. Следовательно, если бы это была внеплановая смена охраны, как минимум часть из сменяемых охранников уже рванула бы с предприятия. Но ничего подобного не наблюдается. Так что это однозначно резкое усиление охраны предприятия. А уж по какой причине, я не могу судить. «Спасибо, Адриана». Поблагодарил он владельца частного детективного агентства. — Это очень важная информация. Просьба и дальше, хоть час ночи, хоть семь утра, информировать меня, если будут новые вот такие же вот необычные изменения. Положив трубку, Тарек потянулся к телефонной книжке, чтобы найти оба номера Джина, что тот ему оставил для связи, основной и резервной, но, найдя их, сразу набирать номер не стал. Одно дело он сейчас разговаривал по телефону с главой нанятого детективного агентства. И тот честно доложил о ситуации на предприятии. Даже если разговор записывается, что вряд ли, ни один прокурор не осмелится потащить это дело в суд. Владелец легального предприятия послал детективов шпионить за нелегальным предприятием, на котором подделывают его продукцию. Он в своем праве. Это совсем не то, что послать детективов за честными конкурентами следить. Другое дело, он сейчас будет звонить признанному гангстеру, о профессии которого у итальянской полиции нет сомнений. Следовательно, несмотря на то, что вроде бы полиция на Сицилии только делала вид, что охотится на мафию, а на самом деле Джина и ему подобные чувствовали себя практически в безопасности, нужно было принять меры предосторожности на случай, если телефон Джина прослушивают». «Описать ему ситуацию нужно так, чтобы тот все понял, но чтобы разговор, если его запишут полиции, не мог стать уликой. Хоть против Джина, хоть против него самого. В частности, точно не стоило открыто говорить об оружии так же открыто, как это было в докладе Адриана. И был еще один нюанс. Он не говорил Джина о том, что установил самостоятельное наблюдение за заводом». Поэтому нужно было придумать и то, как это сказать, чтобы тот не обиделся на его самостоятельно предпринятые шаги. Мало ли вообразит, если неудачно сформулировать, что он ему не доверяет. Подумав пару минут и прикинув, как и что он набрал домашний номер Джину. При этом он опасался, что, возможно, дозвониться будет делом непростым. Джина все же мафиозе вполне может торчать часами на ужине в каком-нибудь ресторане. Как отдыхает вечерами сицилийская мафия, он наблюдать сам еще возможностей не имел. Но когда делал бизнес в Ливане, то неплохо изучил особенности времяпровождения ливанских бандитских группировок. Те вечерами на напропалую кутили в различных увеселительных мероприятиях, меняя девушек как перчатки и наливаясь по горло алкоголем. «Если Джин ведет такой же образ жизни...» то хотя бы пусть мне повезет, и он будет относительно трезвым, когда я до него дозвонюсь, сейчас или позже, чтобы он мог понять меня. Все же мне придется говорить намеками», — подумал он. Но нет, голос Джино, когда он снял трубку, был вполне себе обычным. Трезв, похоже, с облегчением понял Тарек. «Джино, это Тарек?» — сказал он. «Мы как-то встречались. Где?» «Я помню твою встречу и слушаю тебя», — ответил Джина. Я тут взял на себя смелость предпринять некоторые шаги по поводу одного туристического объекта, что мне понравился на Сицилии. Возникли у меня сомнения, не будет ли его хозяин мухлевать, захотел подстраховаться, послал туда пару ребят, чтобы они посмотрели за ним, не будет ли там какой-нибудь лишней суеты или каких-то проблем. «Ну, ты понимаешь, о чем я». Дед, Тарек, я понимаю, — сказал Джина. Прозвучало это достаточно спокойно. Но вроде бы не обиделся. С облегчением подумал Тарек. — Так вот, похоже, что владелец объекта узнал о моих намерениях приобрести его. Сам знаешь, как оно бывает — слухи или утечки информации. Рынок — вещь сложная. Ты хочешь купить, и ты часто не одинок. Кто-то еще тоже хочет купить ту же вещь. Информацию трудно сохранить в тайне. Согласен, сказал Джина потяжелевшим голосом. Информация вещь такая. А как твои люди это поняли? Спросил он Тарека после небольшой паузы. Да внезапно понимаешь, объект стал очень популярен со стороны молодых людей с железными палками. Короткие такие палки, похоже, сделаны из очень качественного железа. Там и так много таких парней было, но сегодня их стало в два раза больше. И все злые, и бродят по территории. Прям какое-то паломничество, понимаешь? Поэтому я уже не уверен в своих планах по поводу приобретения этого объекта. Как минимум их необходимо сильно корректировать. Такие вот бродяги всех туристов могут распугать. — Понятно, — сказал Джина, — что же, спасибо за звонок. «Я сочувствую, что у тебя возникли проблемы по поводу этой покупки, но, в принципе, все же не вижу причин от нее отказываться. Если на нее есть такой спрос, значит, тебе это тоже надо, верно? Наш остров нуждается в порядочных инвесторах из Северной Италии. Я бы на твоем месте точно не стал бы сдаваться». Положив трубку, Тарек задумался. «Интересно, а что в самом деле теперь можно сделать-то после такого неожиданного поворота? Получается, что Коста как-то разузнала о планирующемся нападении. И как в этом случае Джина сможет захватить завод, на котором уже три десятка вооруженных и предупрежденных людей ждут его нападения? Как бы в самом деле не пришлось отказываться от всех этих планов?» Жаль, в этом случае его 40 тысяч долларов практически наверняка будут безвозвратно потеряны. Сицилия. Катание. Джина, положив трубку, едва не схватился за голову. Тарек, конечно, показал себя с новой стороны. Он не просто дал ему 40 тысяч долларов, но и решил присмотреть за тем, чтобы все у него прошло как следует, и что самое неприятное оказался прав. Получается, что кто-то слил, Кости информацию про мои приготовления. Теперь охрана будет из трех десятков вооруженных людей. Сжав кулаки, Джина зашагал по комнате. Мог ли предатель проникнуть под его крышу вместе с пополнением? Возможно ли, что один из новых завербованных солдат с самого начала был агентом Косты? Джину очень хотелось крушить сейчас мебель, но он никогда до такого не опускался. Вполне может быть, что и занимался бы этим, но в свое время, когда он сам еще был солдатом, их тогдашний капры Джим именно таким образом реагировал на неприятные новости. Выглядело со стороны все это, мягко говоря, не очень красиво. Он казался тогда Джино избалованным ребенком, неспособным стойко держать удары судьбы. Выглядеть таким вот образом в глазах своего окружения Джино отнюдь не хотел так что его мебель была в полной безопасности. «А ведь если к нам затесался предатель, то все дальнейшие шаги не имеют никакого смысла», — подумал он. «Стоит мне только сообщить о них членам моей группы, как информация тут же дойдет до косты, максимум с промежутком в несколько часов, чтобы предатель мог незаметно добраться до телефона и сделать звонок». «Но главный вопрос — есть ли вообще предатель?» «Смог ли Коста как-то еще узнать о его приготовлениях?» В голове мелькнула мысль. «Если Даррек установил свое наблюдение за заводом, то не смог ли сделать то же самое и Коста, разместив где-нибудь наблюдателей, которые засекли, как его ребята слоняются вокруг завода?» «Ну что, идея, которая пришла в голову одному человеку, вполне могла посетить и другую голову». «Да, как-то нехорошо все очень вышло, если это действительно так. В этом случае предателя нет, но его людям просто не хватило должной осторожности в реализации поставленной им задачи. Ну что же делать?» «Ясно было одно. План захвата завода в том виде, в котором он был уже им утвержден, придется немедленно отменить. Двойная охрана, да еще и предупрежденная. Его людям ее не осилить». Джина вырвался, и тут же ему в голову пришел еще один возможный способ получения Коста и важных сведений о его приготовлениях. Тот капрал на американской военной базе, который явно на них обиделся, раз задержал поставку патронов и замену некачественных пистолетов, он ведь тоже мог сообщить Косте о закупке им этой партии. Он же и Косте раньше оружие продавал, значит, выход на него у него есть... — Наглый американец. Если выяснится, что это действительно так, то он все же рискнет и пошлет парней переломать ему ноги. А еще лучше пусть потом еще и в море его скинут. Куба, Гавана Капитан КГБ Василий Дьяков совсем недавно получил это звание. Да и ток, его сожалению, губа по выслуге лета, недосрочно. Три года назад он прибыл служить на Кубу старшим лейтенантом и в положенный срок стал капитаном. Казалось бы, о чем тут переживать? Служи себе и в положенный срок и получай новые звания. Майором станешь, потом подполковником, а повезет и полковником. Но был один очень важный нюанс. Дьяков попал на Кубу не по блату, как большинство других сотрудников резидентуры КГБ. Ему просто повезло. Учитывая, что его предыдущее место службы было в Куйбышеве, а не в Москве, такого он и сам не ожидал. Но, как говорил его опыт, любое везение когда-либо заканчивается, а ему, конечно, очень этого не хотелось. На Кубе и ему, и жене, и их трехлетней дочери очень нравилось, не говоря уже о великолепной погоде и прекрасном здравоохранении. Душу грела и мысль, что каждый месяц работы в него купятся чеки, которые по приезде он рассчитывал обменять на автомобиль. «Эх», — думал он, — «ему бы еще на три года здесь задержаться. Но когда у тебя нет блата, очень вряд ли, что его не отправят обратно в СССР в ближайшие же пару месяцев. А вот если снова ловнется удача, и ему продлят срок пребывания на Кубе...» Это была его мечта, потому что в этом случае по возвращению он кроме машины еще и обставит полученную после приезда квартиру от комитета всем импортным на те дополнительные чеки, что скопит за следующие три года. Сильно, впрочем, не рассчитывая на удачу, он понимал, что это будет возможно только в том случае, если он добьется каких-то серьезных успехов на своей работе. Поймает какого-нибудь опасного шпиона, к примеру. Правда, с успехами, когда ты служишь на Кубе, были серьезные проблемы. Кубинские контрразведчики сами прекрасно справлялись со своей работой. И специалистам из резидентуры КГБ особенно заниматься, собственно говоря, было и нечем. Да и как ты, говоря на испанском языке с акцентом, сможешь разоблачить кубинца, который является американским агентом? Он же тебя за своего однозначно не примет, чтобы напиться, к примеру, и проболтаться о работе на СРУ, дав ему возможность поймать шпиона и получить заслуженные лавры после его последующего ареста. Так что, когда из Москвы пришло срочное задание проследить за одним советским туристом, приехавшим на отдых с семьей на Кубу, он тут же грудью бросился вперед, оттеснив двух старших лейтенантов и таки смог уговорить подполковника Лебедкина именно ему поручить это задание. Правда, ему все равно дали одного из старших лейтенантов в подчинение, но тут уже однозначно он будет главным в их связке, и в случае, если удастся что-то интересное нарыть, то лавры, несомненно, будут принадлежать исключительно ему, а старший лейтенант Петухов пойдет уже сугубо прицепом». Капитан очень надеялся, что ему удастся, проследив за этими туристами, выявить их связи, к примеру, с американскими шпионами. Чем черт не шутит, может, ему и повезет, раз уж в самой Москве озаботились этими сомнительными гражданами. Указано было действовать чрезвычайно осторожно, ни в коем случае не дать выявить слежку за собой. Правда, несколько смущали те действия, которые требовалось предпринять... Редко все же в задании указывают, что ему во время наблюдения надлежит выявить, в каком настроении находится объект, за которым он будет наблюдать. Правда, его тут же синила догадка, что если этот Ивлев, за которым ему нужно проследить, собирается при содействии американцев рвануть с Кубы в Америку? Мало ли он в Советском Союзе кто-то важный. И американцы ему через своих агентов катер прямо к побережью подгонят, а то и заберут потом сразу в международных водах на подводную лодку и увезут к себе во Флориду. Потому вполне может быть, что Москва и хочет знать, в каком расположении духа находится этот человек. Нервничает из-за того, что еще не получил ответ от американцев, или находится в прекрасном настроении, потому что ответ уже получил он сугубо положительный. Он, капитан Дьяков в костьми ляжет, но найдет ответ на этот вопрос, учитывая, что на кону стоит возвращение в Куйбышев или продление его пребывания на Кубе. Единственное, что серьезно смутило его, когда он дочитал указания из центра до конца, это возраст того, за кем нужно будет следить, объекту было 18 лет. Прежняя его версия тут же рухнула. Ну, серьезно, какую же должность можно занимать в 18 лет, чтобы американцы захотели вытащить тебя с Кубы в рамках достаточно сложной и опасной операции? Собственно говоря, ответ у него имелся, ровно никакую. Но потом он подумал о том, что этот молодой человек может быть, к примеру, племянником кого-то из Политбероя, и что-то снова стало срастаться. Ну что, вполне себе рабочая гипотеза. Очень часто у серьезных людей родственники совершенно не соответствуют их статусу и абсолютно не понимают, насколько важна их работа. Да взять хотя бы ту же всем известную Светлану Лилуеву. Уж сколько эта дочка Сталина крови всем попила в их службе со своим бегством в США. Сравнить ее с ее знаменитым отцом — стыд и срам просто. Дьяков сталинистом не был, но один из его преподавателей, прошедший войну от и до, Сталина очень уважал и плевать хотел на нынешнюю моду относиться к нему негативно. Но Дьяков очень уважал того преподавателя. Если так оно и есть, то этот очень серьезный и уважаемый человек в Москве опасается что племянник, убежав с Кубы, к американцам опозорит его, начнет там выступать на радио «Свобода» с различными разоблачениями и воспоминаниями, получит в США политическое убежище, обрушив его карьеру. Какому же нормальному советскому чиновнику захочется вот такое получить место благодарности за счастливое детство под покровительством своего успешного и уважаемого родственника? Будучи сам сиротой, закончившим Суворовское училище и по какому-то причудливому изгибу судьбы, попавшим вместо армии в Комитет государственной безопасности на работу, Дьяков сам бы очень хотел в детстве иметь какого-нибудь родственника наверху. Ни раз и не два он мечтал об этом в детском доме, как, впрочем, и остальные его воспитанники что откроется однажды дверь, внутрь войдет пропавший табаком человек в костюме, который скажет, что он его отец, и увезет его в Москву на Черной Волге. Уж тогда его детство и юность прошли бы совершенно иначе. И сейчас он бы совсем не тревожился о том, продлят ли его пребывание на Кубе. Он бы торчал тут столько, сколько захочет, занимаясь свободное время рыбалкой и купаясь в теплом океане, не служба, а мечта. И вот он бы, в отличие от этого неблагодарного племянника, был бы очень и очень благодарен своему могущественному родственнику. Уж он-то знает, что такое благодарность, не понаслышке. До сих пор, приезжая в город в отпуск, каждый раз приходит с подарками к их инструктору по самбо, который подсказал ему в Суворовском училище пойти не в армию, а именно в КГБ. Естественно, на задание они с Петуховым отправились не в «Черной Волге», с которой и в СССР, и на Кубе неотрывно связывают деятельность КГБ, а на «Зеленом» — стареньком на вид «Москвиче». Естественно, никто же не знает, что под капотом у этого «Москвича» не мотор, настоящий зверь, и сломаться эта машина не может в принципе. Настолько тщательно ее осматривают и обслуживают после каждого задания. На окнах шторки... Ну и что тут такого? У многих на кубе на окнах машин шторки. Надо же как-то спасаться от палящего солнца. К сожалению, фотографий объекта не было, но перепутать было невозможно. Указывалось, помимо описания внешности, что у объекта молодая красавица-жена и двое годовалых мальчиков-близнецов. Уж тут ты никак не ошибешься. Заняв дежурство около отеля с самого утра, вскоре они были вознаграждены. В 9 утра объект вместе с супругой и детьми в сопровождении какого-то седого пожилого мужчины и такого же возраста женщины вышли из отеля и остановились перед ним. Выражение лица объекта очень понравилось капитану Дьякову. Он явно был расслаблен и постоянно улыбался, пару раз даже засмеялся, беседой с пожилым мужчиной. Если верна его теория, что он хочет сбежать с Кубы, то очевидно, что все у него на мази. А потом он, видимо, рассказал какой-то смешной анекдот, потому что пожилой мужчина согнулся от смеха. Дьякову очень захотелось узнать, что это за анекдот. Хороший анекдот он и сам очень уважал, но без прослушки, конечно, черта с два узнаешь. Вряд ли у него получится побеседовать с тем, за кем он сейчас следит. «Что, они там выстроились, интересно, как на параде?» — спросил удивлённый его коллега. «Погода чудесная, шли бы уже на пляж. Похоже, ждут чего-то или кого-то», — пожал плечами капитан. Минут через пять ситуация прояснилась. К отелю подъехали две чёрные «Волги» за раз. Из первой машины вышел ещё один пожилой мужчина, поздоровался со всеми, после чего вся компания погрузилась в эти две машины. «Где-то я же видел эти Волги!» — озабоченно нахмурив лоб, сказал капитан. «Номера знакомые». «Не знаю, мне они ни разу не попадались», — пожал плечами его подчиненный. «Главное, что точно не наши посольские. Кубинцы, что ли, из правительственного гаража выделили? Но главное, что версия Дьякова, что этот молодой человек, чей-то неблагодарный родственник, получила подкрепление». Только имея наверху кого-то очень серьезного, можно кататься по Кубе на таких машинах. Тут и одна черная «Волга» — вещь очень статусная, а уж целых две. Москвич с офицерами КГБ поехал потихонечку за «Волгой». Дороги были пустынными, поэтому пришлось отстать очень серьезно, чтобы машины никто не заметил. Хорошо, что обе черные «Волги» шли на большой скорости, да и были неплохо заметны издалека. Их большая скорость объясняла, почему москвичих не догоняет и не обгоняет, так и тащится себе в нескольких сотнях метров от этих машин. Но все равно, конечно, капитан чувствовал себя предельно неуютно. Такая долгая слежка на одной машине в его планы никак не входила. Правда, все зависело от того, за кем он сейчас следит. За тем, кто разбирается в слежке, или за дилетантом. Если второй вариант, то главное вплотную не подъезжать к машине, и дилетант никогда ничего и не заметит. Но за профессионалом вот так следить, конечно, это полное безобразие. В идеале для профессиональной слежки надо иметь несколько машин, которые будут сменять друг друга по очереди, чтобы не спугнуть того, за кем следишь. Проехали чуть больше часа, и вдруг Волги свернули на боковую дорогу, ведущую через джунгли к океану. Капитан тут же сбавил ход. — А я знаю это место, — внезапно сказал его подчиненный. — Мне его показывали месяц назад. Там у местного генерала Гру яхта, солдатики, огород. Он туда со своим заместителем или гостями из Москвы в выходные рыбачить ездят. Генерал Гру на Кубе был один единственный, Куликов, возглавлявший центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе. «Точно — Точно? — спросил его капитан. — Куда уж точнее, если мне сам Лебедкин показывал, когда мы мимо проезжали. Информация стопроцентная. Сказанное Петуховым меняло все. Вся придуманная Дьяковым версия про молодого племянника высокопоставленного лица, собирающегося сбежать к американцам при их помощи с острова Свободы, тут же пошла на дно, как торпедированный корабль. «Чертовщина какая-то!» Дьяков осознал, что ничего он не понимает вообще во всей этой истории. И за кем он сейчас следил? Что этот молодой человек делал в компании офицеров ГРУ? Потому что кто еще повез бы его с семьей на базу ГРУ? «Слежку прекращаем», — сказал он, — «пока нас грушники не поймали и за ребро не подвесили. Ты генерала Куликова хоть раз сам видел?» «Нет», — покачал головой Старли, — «и я нет». «Может быть, он тогда и приехал за ними?» «Я хорошо его лицо рассмотрел, когда он из машины вышел». Ну, у нашего подполковника его фотография точно должна быть», — сказал подчиненный. «У него и посмотрим». «Ясно. Едем тогда в Гавану, найдем его фотографию. Если узнаем его на ней, то, в принципе, никто не придерется, есть о чем докладывать. Конечно, не совсем понимаю, что именно тут происходит». — Видимо, нас попросили проследить за какой-то операцией наших смежников. Но могли бы предупредить, все же это не овечки. Могли влететь по полной программе с этой слежкой. Старший лейтенант повел машину, а капитан принялся на ходу набрасывать отчет о наблюдении.